Глава двадцать первая. Игры разума. Расставшись с журналистом, монах позвонил Лине Кручек. Ему нужен был первый источник. Девушка отозвалась немедленно. Голос у нее был потухший, говорила она с трудом. «Лина, что случилось?» «Она убила Кирилла». «Олег, что мне делать?» Мы думали уехать вместе. В Финляндии много наших людей. Почему вы думаете, что это она? Они были любовниками. И Кирилл ее бросил. Он часто повторял, что она ему отомстит. Она страшный человек, Олег. Она была у него вечером накануне. Там везде ее отпечатки. Мне сказали у следователя, что ее опознали соседи. Я ее ненавижу. Лина заплакала. Лина... «Вы сейчас в городе?» «Да. Я пока побуду здесь. Нужно решить с похоронами. У Кирилла никого нет. Если нужна помощь, я готов». «Лин, я понимаю. Вам не до этого. Вы не вспомнили, чей голос слышали?» «Вы даже вспомнили слова. Найду и принесу. Нет. Нет, Олег. Я думаю, мне почудилось» перебрала все возможности и ничего. «Это могло быть давно», — заметил монах. «Давно?» — девушка задумалась. «Не помню», — сказала, наконец. «Извините, Олег, мне как-то не до этого. Извините, если у вас все...» «Да-да-да», — -да, заторопился монах. «У меня все. Лина, если нужна помощь, спасибо». Монах шел и раздумывал о полицейской процедуре, а именно в случае задержания подозреваемого Киру, скорее всего, пока задержали, а не арестовали. Обыск проводят сразу или не сразу. Это значило сходить к Кире за своими вещами или напрасный труд, так как квартира опечатана. «Квартира опечатана не была». Монах открыл дверь, собрал свое барахло, подмигнул маните, наказав не скучать и не поминать лихом, и вдруг вспомнил о рыбах. Чертыхнувшись, он пошел в рыбную и стал шарить по банкам в поисках корма. Нашел нечто похожее на перемолотый перец, присмотрелся, понюхал и стал осторожно щепотку за щепоткой сыпать в аквариум. Рыбки рванулись за кормом, и он удовлетворенно кивнул. Потом сходил к холодильнику, заглянул во все банки, нашел крошечных креветок. «Ну, давай, браток!» «Давай, не птуша!» Он постучал пальцем по стеклу, всколыхнули своды, и на поверхность всплыл тарелкообразный скат. Монах запер двери, постоял на лестничной площадке, раздумывая. Дверь соседней квартиры распахнулась, и оттуда выскочил пацанчик лет десяти. «Привет!» — сказал монах. «Ты здесь живешь?» Пацанчик кивнул, уставясь на монаха. «У тебя золотые рыбки есть?» — вел дальше монах. Мальчик кивнул. «Значит, ты в теме?» «Нужна помощь. Тебя как зовут?» «Петя». — сказал мальчик. — Так вот, Петр, нужна помощь, как я уже сказал. Монах возвращался к друзьям Шумейкам, чувствуя себя блудным сыном. С рюкзаком за спиной, где лежал его небогатый скарб, весь в тяжких думах. Анжелика взвизгнула, открыв дверь, бросилась ему на шею Казалось, они не виделись вечность, а не два дня с позавчера и заголосила. «Опять! Опять она тебе вломила! Я же говорила, держись от нее подальше!» «Киру арестовали», — сказал монах, скидывая на пол рюкзак. «Примешь, моя хорошая?» — Анжелика охнула. «Так это она убивала девушек!» Она зажала рот рукой и вытаращилась на монаха. «Нет, Анжелика. Девушек не она. И ее обвиняют в убийстве любовника». «Не может быть!» Впечатлительная Анжелика схватилась за косяк двери. «Правда?» «Боюсь, что у следствия есть серьезные основания так считать». Грустно сказал монах. Они засиделись допоздна, обсуждая текущие события, Наезд на зеленый лист и арест Киры. Жорик горячился, вспоминая подробности обороны. Анжелика испуганно ахала. «Я! Это был бычаря! Парагам!» кричал красный взволнованный поддатый Жорик, размахивая руками. «За сандали врыла! Управы на них нету!» И только под занавес коснулись ареста Киры. «Совсем как в книгах Громова!» — восторженно выдохнула Анжелика. На скулах ее рдели малиновые пятна. «Ужас!» Плохие дела?» «Да, Олежка?» — спросил Жорик. «Да че ж эта проклятая любовь доводит?» «Плохи. Я пытаюсь с ней встретиться». Кирилл ее бросил. Она очень переживала. И вот, кстати, Жорик, Он встречался с Линой. Они даже собирались уехать вместе. «Он? Бросил Киру из-за Лины?» — ахнула Анжелика. «Ну, матрена дурная! Надо было эту девку убивать, а не Кирилла!» «Лина с этим вышипалой, возмутился Жорик. «Умная девчонка! Талантливая! Большое будущее!» «Зачем он ей нужен, дешевка?» «Хороший вопрос», — пробормотал монах, — «и так далее, и тому подобное». Около двенадцати монах, оставшись наконец один, раскрыл ноутбук и обнаружил следующее послание черного властелина. «Черному клобуку. Игры разума или книга теней». Высшему не нужны доказательства. Доказательства нужны человеку. Скоро жди. И что бы это сие значило? Спросил себя монах ждать. Чего и как долго? Недолго думая, он отстукал ответ. Черному властелину. Книга теней. Красиво но пусто, просто чтиво. Мне нужны доказательства, жду с нетерпением. Стараясь убедить себя, что он не вытаскивает нижний кирпич из хрупкого строения, в результате чего неизвестная ему конструкция может навернуться так, что мало не покажется. Он вернулся к событиям дня. Лина обнаружила тело Кирилла. Она уверена, что это Кира. Отпечатки пальцев Киры были обнаружены на месте преступления. Ее видели соседи. Напрашивается мысль, что Кира пришла выяснить отношения, поговорить, о, потом убила? Случайность или преднамеренное убийство? То есть шла целенаправленно свести счеты? Мало ей убийств девушек, так нужно было еще и любимого человека замочить. Перебор получается. Неужели ревность такая страшная штука? Монах попытался вспомнить, ревновал ли он своих женщин до смерти, так, чтобы спихнуть с балкона или насыпать в кофе крысиного яда. К его удивлению оказалось, что... «Не ревновал». «А почему?» — спросил он себя и себе же ответил. «А черт его знает! Если любовь — талант, то и ревность тоже — талант. А раз так, то ему этот талант не обломился». Любить — любил, но не ревновал. Он вспомнил виденное недавно ток-шоу про ревность — Там с одной стороны сидели мужчины, с другой – женщины. И все, крича и перебивая друг дружку, выясняли, что такое ревность в принципе. Оказывается, ревность мужчины и женщины – разные. Женская ревность – глупость, вздор и фигня. А мужская – настоящее сильное чувство. И если он ревнует, то это значит ему не додали внимания ласки и мяса. Гвалт стоял такой, что понять что-либо не представлялось ни малейшей возможности, и подошли к общему знаменателю только тогда, когда одна молодуха сказала, что во время ссоры выбрасывает в окошко личные вещи своего мужчины. Аудитория с минуту переваривала информацию, а потом дружно решила, что она не права. А кроме того... Не надо душить. Вот тебе цветы, деньги на хозяйство. Ну, вернулся на три часа позже, чем обещал. Работал, значит. И не надо истерик, проверок телефонов, электронной почты, фейсбуков. Так это обижает. Не лезь за черту. Это мое пространство, а вот это наше. Там и сиди. Возьми лучше книгу, почитай. С Линой была истерика. Вспомнил монах. Истерика. Истерика, истерика. С Громовым она знакома три года. Голос напавшего на нее она так и не вспомнила, но на замке ее двери остались царапины. Громов, голос, царапины. И что бы это значило? Ждем доказательства. Сказал он себе, засыпая, — черный властелин. У, -у, у Страшно, аж жуть! Оскаленная пасть, горящие угли глаз, черный плащ, костлявые пальцы и длинные когти. Возможно, наличие хвоста и запаха серы.